Глава сорок вторая Кул «Ты идешь, Кавингтон?» — спросил Ленокс. «Все тебя ждут». «Ага, дай мне секунду». Он, понимающе кивнул. «Хочешь отложить личинку на дорожку, а?» Я собирался сказать «нет», но намного проще было с ним согласиться. «Ага, ни слова больше, чувак, я тебя понял». Сложив руки рупором, он вышел. «Дайте ему еще минуту, он в сортире!» «Открыв шкафчик, я вытащил оттуда кусок зеленой ткани. Я не делал этого перед каждой игрой, только перед важными. Закрыв глаза, я растер тканью руку, которой обычно бросал мяч и татуировку. Мне бы пригодилась сегодня твоя помощь, братишка!» «Черт побери!» — тренер Сталтер сплюнул в сторону. «Они проходят нашу линию защиты, как дерьмо проходит через гуся!» Несмотря на красочную аналогию, это была правда. Обычно наша защита восхитительна, но не сегодня. Сегодня воины лучше. Они, наверное, к этому готовились. Я посмотрел на табло. «Двадцать один против семнадцати. В пользу воинов». «Ленок, лучше бы тебе вытащить голову из задницы и перестать собирать одуванчики на сраном поле, пока не ушиб тебя из следующего сезона». Линокс опустил голову. Честно говоря, мне было жаль его, но я не мог сейчас думать об этом. Когда защита — дерьмо, нападение должно взять все в свои руки. Особенно, когда до конца игры осталось три минуты. Тренер глянул на меня. «Надеюсь, ты веришь в Бога, Кавингтон, потому что он тебе там понадобится». Я не верил в Бога, но верил в себя. Я хлопнул в ладоши. «Давайте, сделаем это!» Я поднял взгляд на трибуны, надеясь разглядеть «Сойер». У меня не получилось, однако я был уверен, что она там. Она обещала, что будет. Хотя и ненавидел то, что она видела именно эту игру. Все было так плохо, что четверть наших болельщиков ушла. Болельщицы выглядели подавленными, а... О, черт! Рыцарь! Изи, наш талисман! Настолько отчаялся, что буквально молился за нашу победу в сторонке». Сердце колотилось в груди, когда я встал на позицию. Я точно знал, чего от меня хотел бы тренер. Воспользоваться любой возможностью — забить. Однако с такой командой, как воины, был только один способ выиграть. Нужно быть чуть умнее. Когда центр сбросил мяч, я передал его Дуайту. Он понесся по полю и свернул к боковой линии. Пять ярдов. «Идеально». Хотя мне нужно было еще немного времени. Тренер вдалеке вопил, срывая связки. В ту секунду, когда мяч сбросили мне в руки, я сделал то же, что и раньше. Только в этот раз Двайт остановился после десяти ярдов и вернул мне мяч. Ублюдку лучше быть готовым забить. Ухмыляясь, я запустил мяч. Это было просто великолепное зрелище, когда он поймал его... Но оно даже близко не было так великолепно, как тот момент, когда он пересек очковую зону. Мы, черт возьми, сделали это! Мое сердце готово было выскочить из груди, когда команда набросилась на меня. Я снова глянул на трибуны в надежде, что единственный человек, на которого я хотел произвести впечатление, видел, что только что произошло. Разочарование растеклось по моей груди, когда я заметил Джейса и Дилан. Но не Сойер. Возможно, я и выиграл, но это абсолютно точно не ощущалось, как победа.